Эстрид Энгрен. Повести об Эмилии из Люнеберга. Передача вторая. Когда Эмиль с супницей на голове вошёл в приёмную доктора, там было полно народа. Все, кто сидел в приемной, пожалели мальчика. И понятно, с ним стряслась беда. Только один щепленкий старикашка при виде мальчика не удержался от смеха, словно это так весело — застрять в супнице. «Хо-хо-хо!» — -хо", засмеялся старикашка. «Уши у тебя, что ли, зябнут, малыш?» «Не-а!» — отозвался Эмиль. «Зачем же ты тогда нацепил этот колпак?» — спросил старикашка. «Чтоб уши не озябли!» — ответил Эмиль. А он за словом в карман не лез, даром что был мал. Но тут Эмиля позвали к доктору. Доктор не смеялся, он только сказал: "Здрасьте, здравствуй! Что ты там делаешь?" Эмиль не мог, конечно, видеть доктора, но поздороваться с ней было просто необходимо. Эмиль вежливо поклонился, низко склонив голову вместе с супницей. И тут раздался звон. Зинь. Супница, расколотая на две половинки, лежала на полу, потому что Эмиль ударился головой о письменный стол доктора. "Плакали наши 4 кроны", тихонько сказал папа Эмиля маме. Но доктор его услыхал. "Нет, нет, одну крону вы всё-таки выгадали", заметил он. Когда я вытаскиваю из ступницы маленьких мальчиков, я беру за это 5 крон. А на этот раз он сам себя вылечил. Папа очень обрадовался. Он даже был благодарен Миле за то, что тот разбил ступницу и выгадал одну крону. Праворно, подняв обе половинки ступницы, папа вышел из кабинета с Эмилем и его мамой. На улице мама сказала: "Подумать только, мы опять выгадали. На что же мы потратим крону? Ни на что. — ответил папа. — Мы ее сбережем. А пять эры Эмиль честно заработал. Пусть он их положит дома в копилку. Вынув из кошелька монетку в пять эры, папа дал ее Эмилю. Угадай, обрадовался Эмиле или нет? И вот они отправились в обратный путь. — Папа. Довольный Эмиль, напялив на голову свою кипчонку, сидел позари, зажав в кулачке монетку. Он смотрел на всех детей и на всех собак, на всех лошадей и коров и поросят, какие только попадались ему на глаза. Быть Эмиль просто заурядным малышом. С ним бы в этот день ничего больше не случилось. Но Эмиль был не такой, как все. Вот и отгадай, что он ещё натворит. Он заснул, пици эровую монетку в рот, как раз когда они проезжали мимо хутора Поросёнок. С заднего сиденья послышался странный звук: плюк. Лигонько икнув, Эмиль проглотил монетку. "Ой", сказал Эмиль. "Вот здорово, как быстро я её проглотил". Мама Эмиля снова запричитала. «Милые вы мои, как нам достать из ребенка монетку в пять эры? Идем обратно к доктору». «Нечего сказать, здорово ты умеешь считать», — сказал папа. «Неужто мы будем платить доктору пять крон за монетку в пять эры? Что у тебя было в школе по арифметике?» Эмиль спокойно отнесся к пришедшему. Похлопав себя по животу, он сказал, «Я сам буду своей собственной копилкой». хранить монетку в животе куда надёжнее, чем дома, в копилке. Отсюда её никому не достать, а из копилки можно. Я уже пробовала открывать её кухонным ножом, так что знаю, я знаю. Но мама Эмили не сдавалась. Она во что бы то ни стала хотела показать Эмили доктору. «Я ведь ничего не говорила в тот раз, когда он съел все пуговицы от штанишек», напомнила она папе. «Но переварить монетку куда труднее». как бы не было беды. Она так напугала папу, что тот повернул лошадь и поехал назад в Маринойлунд, потому что папа и Миля тоже беспокоился за своего мальчика. Запыхавшись, они вбежали в кабинет доктора. "Вы что-нибудь забыли?" спросил доктор. "Нет, только наш Эмиль проглотил монетку в 5 эре", сказал папа. если доктор согласится его немножко прооперировать за 4 кроны и, и ещё монетку в 5 евро в передачу. Но тут Эмиль дёрнул папу за сюртук и прошептал: "Только попробуй отдать ему монетку, монетка моя". А доктор вовсе не думал отбирать у Эмиля монетку в 5 евро. "Никакой операции не надо. Через несколько дней монетка вернётся к тебе сама", сказал он Эмилю. Сяжка, пёток булочек, чтобы монетки не было скучно в одной, и чтобы она не оцарапала тебе животик. Какой чудесный доктор ни эры не взял за совет. Папа Эмиля был ужасно доволен и весь сиял, когда снова вышел на улицу с Эмилем и его мамой. Мама Эмиля точиц собралась с булочной, чтобы купить Эмилю пять булочек. Вот ещё, сказал папа. Булочки есть у нас дома. Эмиль задумался, хотя и ненадолго. Он кое-что соображал в счете, и, кроме того, ему хотел съесть. Похлопав себя по животу, он сказал, «У меня тут монетка в пять эры. Добраться бы только до нее, я и сам купил бы себе булочек». Подумав еще немножко, он добавил, «Пап, а ты не сможешь одолжить мне пять эры на несколько дней, а я верну их тебе, честное слово». Тут папа сдался, и они пошли в булочную и купили Эмилю пять булочек. Булочки были очень аппетитные, круглые и румяные, обсыпанные сахарной пудрой. Эмиль их быстро съел. Самое вкусное лекарство на свете, сказал он. А у папы на радости голова пошла кругом, и махнув на всё рукой, он решил позволить себе неслыханную роскошь. Мы заработали сегодня ой, ма денег. Весело сказал он и махнув на всё рукой, накупил на целых 5 эре мятных леденцов для маленькой Иды. Знаешь, в те времена дети были глупы и неразумны, они не задумываясь над тем, потребуются ли им в жизни зубы или нет. Теперь дети в Леноберге не едят столько конфет, зато и зубы у них целы. Потом хуторяне покатились обратно на хутор к Атхульд, едва переступив порог Еще в сюртуке и шляпе Папа принялся склеивать супницу Это было проще простого Она ведь раскололась на две равные половинки Лина так обрадовалась Что даже запрыгала и закричала Альфреду Который распрягал лошадь У нас в катхольте снова будет мясной суп Неужто Лина и вправду на это надеялась Видно, она забыла про Эмиля В тот вечер Эмиль весело играл с маленькой Идой. На лужайке, между громадными валонами, он построил с сестрёнкой игрушечный шалаш. Ей было страшно весело. А щипала она её лигонька и только тогда, когда ему хотелось съесть мятный леденец. И она угощала его. Но тут начало смеркаться. Эмиль с маленькой Идой стали подумывать, не пора ли спать. Они забежали на кухню посмотреть, нет ли там мамы, и ее там не было, и вообще там никого не было, была только супница, уже склеенная, она красовалась на старе. Эмили и маленькая Ида, прильнув к столу, уставились на чудо-супницу, которая пропутешествовала целый день. «Ишь ты, доехала до самого Марина Лунда!» — завистью сказала маленькая Ида, а потом с любопытством спросила, Эмиль, а как тебе удалось засунуть туда голову? Это пара пустяков, ответил Эмиль. Вот так. И тут в кухню вошла мама Эмиля. И первое, что она увидела, был Эмиль с супницей на голове. Эмиль срывал супницу с головы, а маленькая её вижала, вижала Эмиль, потому что супница снова крепко сидела у него на голове. Тут мама схватила кочергу, и так стукнула ею по супнице, что только звон пошел по всей округе. Дзинь, и супница разлетелась на тысячу мелких черепков. Осколки дождем посыпались на Эмиля. Папа был в овчарне, но, услышав звон, кинулся на кухню. Застыв на пороге, он молча переводил взгляд с Эмиля на черепки, с черепков на кочергу в руках у мамы. Не проронив ни слова, Папа повернулся и ушёл обратно в хлев. 2 дня спустя он получил это имение 5 эры. Все же хоть небольшое утешение. Вот ты теперь примерно знаешь, какой был Эмиль. Эта история с супницей случилась во вторник, 22 мая. Но, может, ты захочешь услышать и о другой проделке Эмиля? 10 июня. Как Эмиль поднял на флагшток маленькую иду. Воскресение, 10 июня, в Катхульте был праздник. Ожидалось великое множество гостей из Люнебурга и из других мест. Мама Эмиля начала готовить угощение ещё загодя. Копеечка влетит нам этот праздник, сетовал папа. Но первое это первое, -то. нечего скряжничать. Очах котлеты можно было бы лепить чуть поменьше. Я сделаю котлеты, какие надо, сказала мама. В самый раз, в меру большие, в меру круглые, в меру поджаристые. И она продолжала стряпать. Она готовила копчёную грудинку, телячьи фрикадельки, селёдочный салат и маринованную селёдку, яблочный торт, тушёное и жареное мясо, пудинги, две большую сырные лепёшки. и особенную, необыкновенно вкусную колбасу. От весть этой знаменитой колбасы гости охотно приезжали издалека, даже из Вимербию. Эмиль тоже очень любил эту колбасу. День для праздника выдался на славу. Сияло солнце, цвели явленные сирени. Воздух был напоён птичьим пением, и весь хуторка отхольт, раскинувшийся на холме, Был прекрасен как сон. Всюду был наведён порядок, двор расчищен до самого последнего уголка, дом прибран, угощение приготовлено, всё было готово к приезду гостей. Не хватало только одного. Ой, мы забыли поднять флаг, сказала мама. Иослава, будто подстегнули папу. Он помчался к флагштоку, а следом за ним мычали Семиль и маленькая Ида. Им хотелось посмотреть, как на верхушке флагштока вззовётся флаг. "Здаётся мне, праздник нынче будет на славу", сказала мама Эмилем Лине, когда они остались на кухне вдвоём. "Только первое напервы надо запереть Эмиля, так быть вернее, а то как бы чего не случилось", заметила Лина. Мама Эмиля укоризненно на неё посмотрела, но ничего не сказала. "Мытно в голову, Лина", пробормотала. "Мне-то что? Поживём, увидим". "Эмиль чудесный малыш", твёрдо сказала мама. В окошко было видно, как чудесный малыш носится словно угорелый по лужайке, играя с сестрёнкой. "Да чего вы хороши", подумала мама. "На «Ну, просто ангелочки". Эмиль был в своём полосатом праздничном костюмчике и в кепке на кудрявой голове, а пухленькая Ида в нём красном платьице с белым пояском. Мама завылалась, но взглянув беспокойно на дорогу, сказала: "Гости будут с минуты на минуту, только бы Антон успел поднять флаг". Дело с флагом как будто шло на лад. Но вот до сада не успел папа Эмиля развернуть флаг. как со скотного двора прибежал Альфред и закричал «Корова телится! Корова телится!» Понятно, это была Брука, так звали корову, ну и вредная же корова. Приспичила ей телиться, когда дел по горло, и вот-вот поднимут флаг. Папа кинул флаг и помчался на скотный двор. У флагштока остались Эмиль с Идой. Закинув голову, Ида залюбовалась позолоченным шпилем на верхушке флагштока. «Так высоко сказала она. Отсюда сверху небось всё видать, до самого Морейной Лунда. Эмиль призадумался, но не надолго. "А мы сейчас проверим", сказал он. "Хочешь, я тебя туда подниму?" Маленькая Ида засмеялась от радости. "Какой Эмиль добрый, и чего только он не придумает. Ещё бы не хотелось. Хочу увидеть Морейной Лунд", сказала Ида.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 Затем Эмиль ловко закрепил верёвку внизу, точь-в-точь точь, как делал папа. Ему вовсе не хотелось, чтобы Ида свалилась вниз и разбилась. И вот она уже висит наверху, так же надёжно и красиво, как бывал раньше весел флаг. "Видишь, Марине Лунд", закричал Эмиль. "Не а". Откликнулась маленькая Ида только Лунабергу. "Эк, не Вида Лунаберга, тогда может спустить тебя вниз?" спросил Эмиль. "А-а. Не пока нет. — закричала Ида. — Смотреть на Леннебергу тоже интересно. — Ой, гости едут. И верно. В Катхуль прикатили гости. Лужайка перед скотным двором вся была уже забита повозками и лошадьми. Дорогие друзья, — это все. Для вас прозвучала вторая передача по страницам повести «Астрид Лингрен. Эмиль из Лёна Берги». Читала Ида Никифорова.